Глава десятая. А вот и второй этаж. Вот уже и обеденный зал, а вот и родственники. Я бы даже сказала родственнички. Моментально отметив, как скривила губы худосочная черноволосая мадама лет пятидесяти с легкой прозеленью в локонах, тут же поняла, что с ней мы общего языка не найдем. Вторая мадама лет тридцати и с тем же самым оттенком волос повела себя в разы сдержаннее, но по ее л е д я н о м у колкому взгляду было видно, мне тут не рады. Мало того, она сделает все, чтобы я сама осознала это как можно быстрее. Не на ту нарвались, дамочки. Я х о т ь ити хоня, но вредности мне не занимать. Дядечка и младший кузен были н е й т р а л ь н ы Они, хоть и не выражали радости, но и злобы в их взгляде не было. Что явно читалось во взгляде старшего кузена, внешностью намного больше похожего на мать, чем на отца. Казалось, этим самым взглядом он отравляет воздух, пытаясь сделать так, чтобы я его вдохнула и умерла. Какие интересные ассоциации! Всем здравствуйте. Уверена, вы знаете, кто я, но все равно представлюсь. Широкая улыбка, единственное предназначение которой дать им понять, что п л е в а л а я на их отношения, и громкое продолжение. Наследница графа а р к а д о Арина Ибериан. Ироничный смешок за спиной и громкие хлопки, в о г л у ш а ю щ е й тишине. п р о з з в у ч а л и несколько враждебно. Кто это у нас такой тонкий ценитель моего ну очень тонкого юмора? О, дедуля, в смысле реально дедуля. И вам здравствуйте, граф Антало. Верно. Долго же он тебя прятал. Обойдя меня справа. Мужчина, дико похожий на американского актера, игравшего одного из б о н д о в но при этом уже немного седой, задержал на мне взгляд лишь на пару секунд. Одет он был строго в темно-серый костюм тройку, но выглядел при этом настолько непринужденно и естественно, что вызывало лишь восхищение. Да, а вылетая, мать. Однако. А мамочка много где отметилась, как я погляжу. Сам он, кстати, довольно отдаленно напоминал моего отца. Было в его взгляде что-то такое слишком потустороннее и нечеловеческое, что делало его истинным демоном. Опять же, в отличие от моего папочки, в котором человеческого было в разы больше. Странно, правда? А ведь раньше я даже не задумывалась об этом. К счастью или к сожалению, дождавшись, когда он займет место во главе стола, при этом полностью проигнорировав мой вопрос, отметила, что свободно осталось лишь одно место. Не поленилась, нашла взглядом лакея и отдала четкий приказ: будьте любезны накрыть и для моего спутника. Немного нервно взглянув на старшего графа, словно он мог отменить мой приказ. Но после того, как от него не поступило реакции, парнишка резко кивнул и поторопился исполнить мой. Так-так. Значит, главный тут все равно дедуля. Даже несмотря на то, что сложил полномочия. Что ж, учтем. Итак, может познакомимся поближе? Разучившись быть с к р о м н о й благодаря некоторым светло-синим спутникам. Устроилась рядом с младшим кузеном, но при этом напротив старшего. К сожалению, папочка отбыл по безотлагательным делам, не успев оставить мне ни инструкций, ни указаний, да и воспитывалась я в ином мире. Так что прошу быть с н и с х о д и т е л ь н ы м к моим манерам и количеству знаний. Не поверите, но о том, что кроме отца у меня имеются и другие родственники... Я узнала лишь сегодня, задержав взгляд на импозантном и абсолютно безмятежном дедуле, снова широко улыбнулась, словно предлагая начать именно ему. В это время как раз накрыли для Матвея, и он устроился рядом. Не скажу, что у тебя совсем нет манер. Выражаешься ты суммом. Расправив салфетку на коленях. И кивком головы, дав разрешение начать обед, граф неторопливо наложил себе в тарелку с ближайших блюд. Но вот э -э с одеждой у тебя не порядок. <связывая> ну да, в отличие от них, одетых настолько вычурно и даже несколько помпезно, словно через пять минут выход в свет, я выглядела как селянка. исключительно по недоразумению заблудшая в хозяйский замок. К сожалению, она уничтожена взрывом во время одного из покушений, но уверена мистикорденса в кратчайшие сроки исправит это упущение. Покушение? Взрыв? Подав голос при этом довольно неприятной визгливой тональности. Старшая мадама абсолютно ненатурально в ы п у ч и л а глаза, от чего стала похожа на лупоглазую макаку. А я добрая, да? Кто посмел? Понятия не имею. б е с п е ч н о пожав плечами, сама в это время смотрела четко в глаза старшему кузену и криво усмехалась. Фу, слабак. Даже сдать позиции нормально не может. проводив взглядом психанувшего старшего, рванувшего из-за стола и едва ли не с н е с ш е г о с разбегу двери, перевела изумленный взгляд на графа Антало. Ой, а что это с ним? Не сварение? М да, скорее всего. А дедуля ш у л л е р даже не удивился. Старшая мадам уже с к р и п и т зубами. Уверена она в курсе. А дядюшкина жонушка, да, та тоже сильна, лишь едва поморщилась. А вот дядюшка ощутимо расстроен. Суперсемейка. Мне кажется, или один Вадис тут н и причем. Бедняжка сидит ресницами ветер создает. Итак, нас прервали. Граф Антало, отец Аркада. И твой дед. И если честно, то я искренне удивлен тому факту, что после стольких лет таинственного воспитания сын наконец решился представить нам тебя. О, ничего таинственного, все просто и банально. Я ведь полукровка, вы знаете. Интересно, они знают, кем на самом деле была моя мать? Или думают, что обычный человек. Ведь шинсу чаще всего косили под обычных людей. Дождавшись кивка, но при этом не забывая дегустировать ближайшие блюда, неторопливо продолжила: "Так вот, до самого первого покушения мои гены спали, проснувшись лишь благодаря переливанию крови отца и дяди." И м е н н о благодаря им я теперь полноценная леди Хашарк. Полноценная? Это такой тонкий намек на то, что я должна показать Белты. Нет, не дождётесь. Не сомневайтесь. Ответив за меня, Матвей к учтиво кивнул графу. Центурион тринадцатого легиона м е д в е о Граф а р к а д а н а н я л меня для обучения и с т а н о в л е н и я своей дочери, и я могу заявить с полной ответственностью, что мои усилия не прошли даром. Арина истинная дочь своих родителей. в о завернул, и ведь ни слова не солгал. Я ведь как папина, так и мамина дочь, как Ха-Шарк, так и Шинсу. Причем я сама до сих пор не знаю, чего во мне больше. Но вот то, что человека почти не осталось, это факт, печальный факт. Что ж, рад слышать, искренне рад. Эй, макакообразная мадама, кончай зубами скрипеть, слышно. Остаток обеда прошел довольно непринужденно. В течение обеда граф представил мне всех. При этом усердно, не замечая кислого лица старшей мадамы и ледяных взглядов младшей мадамы. Бедненькие, наверное, уже давно поделили все, включая и столовые приборы, а тут вся такая живая и полноценная я. Да, люблю обламывать. В общем, дядину тещу звали госпожа Саланда. Жену дяди звали госпожа Индига, а старшего и нынче отсутствующего кузена Витал. И под конец обеда я уже точно знала, что дружить тут, возможно, только с дедом. Лишь он один не был заинтересован в моей скорейшей кончине. И то не факт. Дядя Нертас с Вадисом были относительно нейтральны, но уверена, когда начнется заварушка. Не если, а именно когда, то они встанут на сторону Витала, потому что женщины уже там. А кто в своем уме пойдет против двух женщин? Только самоубийца. Нет, он мог бы, но судя потому, что Витал до сих пор жив, дядя слабак. Я бы давно уничтожила паршивую овцу, причем начав с т е щ и е н у х в а т и т уже скрипеть зубами надоело. Было приятно познакомиться, но прошу простить, у меня на сегодня запланировано еще очень много дел. Всего хорошего. Не став наедаться, а ограничившись лишь половиной того, за что зацепился взгляд, распрощалась с улыбкой и что уж греха т а и т ь облегчением. Все-таки под взглядами двух гадюк как-то не прибавлялось аппетита. Взаимно, Арина. Кивнув и приступив к десерту, дедуля неожиданно добавил: "Я подойду к тебе чуть позже, познакомимся немного поближе. Уверен, нам есть что обсудить. Хм. А дедуля не промах. Надеюсь, у него на меня не фатальные для меня самой планы. В последнее время что-то так жить понравилось." Ну вот как чуяла. Мисти Карденса уже протаптывает пол в моей гостиной. Добрый день. Вы принесли мне то, что я просила? Да, конечно. Подбежав к трем внушительным стопкам журналов, сложенных на столике у дивана, женщина вновь попыталась начать гнуть свою линию. Я уже присмотрела кое-что. Обратите внимание. Обязательно, Мисти. А теперь, пожалуйста, оставьте меня одну. Я хотела бы немного отдохнуть после обеда. Просто ненавижу, когда стоят над душой. Я лучше у Матвейки совета спрошу. Обещаю, я о п р е д е л ю с ь с выбором в кратчайшие сроки и дам вам знать через горничных. Буквально пальцем указав н а ч а в ш е й багроветь мадаме на дверь, Сухмылка проводила взглядом, как она мчится к дверям и скрывается за ними. Какие тут все нервные, Матвейчик! Хочешь вместе со мной каталоги полистать? Ты доверяешь мне столь важное дело? Ну а что? Ты же покупал мне одежду и ничего? К тому же интересно мнение мужчины. Что-то новенькое? Ни чуть. Все старенькое. Не став уточнять подробности. А именно подтекст интереса к его мнению просто мило улыбнулась. На самом деле мне действительно было важно его мнение, мнение местного жителя мужского пола. Я обязана мимикрировать под стандартную юную леди Кха Шарк, если хочу добиться своих целей. Ну смотри. Неожиданно, заинтересовавшись, мужчина взял ближайший журнал и устроился рядом со мной. Давай сразу с вечерних. Это самое актуальное. Нет, нет, нет. В таком же ключе, пролистав не меньше пяти журналов, мужчина все кривил губы, и я его понимала. о н а что нам п р и т а щ и л а Что за старушечьи фасоны и расцветки? Да я такое даже, оставшись без нижнего белья, не надену. Голой пойду в одних ленточках. О. Седьмой или восьмой журнал, исключительно случайно заблудший в череде непонятно чего, и я тут же заинтересованно сунула туда свой носик. О да! Моментально просияв, даже хлопнула в ладоши. Они были яркими, они были стильными, они были молодежными. Это то, что надо. А теперь давай, удиви меня. Что тебе нравится больше всего? Хм. Ну, даже не знаю. В процессе листания, задержавшись на пяти моделях, на второй раз перелистывание все-таки остановился на двух. Они были кардинально разными, но тем не менее притягивали взгляд сразу. Первое перламутрово-розовое с открытыми плечами, жестким корсетом и вышивкой бисером на лифе. Второе ярко-алое с черными вставками и воротником-стойчкой. Юбки обоих платьев были выполнены из многослойного шифона, и если в спокойном состоянии они плавно струились по бедрам и ногам, создавая небольшой колокол, то во время танца было фото. Они развивались так широко, что был виден силуэт ног. Ангел или демон? Усмешка, косой взгляд на меня, на платье и снова на меня. Ангел. р а н о им знать о твоем демоне. Думаешь? Уверен. Что ж, хорошо. Уговорил. Действительно, зачем им рассказывать о наших маленьких секретах? Усмехнувшись друг другу, как заговорщики с повседневной одежды определились уже быстрее. К счастью, журналы с ежедневной модой тут были представлены в большом объеме. А сама мода была отдаленно похожа на наш стиль ретро и кантри. Главное длинные юбки, никаких глубоких вырезов и полупрозрачной ткани. Довольно целомудренно, но без перебора. И никаких утягивающих корсетов, панталон и прочих бабушкиных вещей. Кстати, бельишко тут было у м о помрачительное. Моментально заблудившись в кружевах и расцветках, недоумевала недолго. плоть до того момента, как многозначительно хмыкнул Матвей. Ничего удивительного. Если тем, что надето на тебя сверху, ты являешь свой стиль и вкус общественности, а вот тем, что надето на тебе снизу, ты просто о б я з а н а волновать своего мужа. Да? Да. Хм. Ой, нет. Решительно захлопнув каталог с кружевным бельем, открыла каталог с обычным. Перебьется. Сначала пусть убедит меня, что достоин, а там и посмотрим. А если не убедит, тогда зачем мне такой муж? Резко прикусив язык, по его п р и щ у р е н н о м у взгляду поняла, что почти проговорилась о своих планах на побег. Слушай, а как там твой контракт звучит? От всех неблагонадежных личностей спасать. Что задумала? Еще ничего. Но я же говорю еще ничего. Это будет известно лишь завтра. Улыбалась и хлопала ресничками я недолго, четко до того момента, как он открыл рот и заявил: даже не думай. Что? Ты меня поняла. тяжелев взглядом, потому что за недолгое время нашего совместного проживания прекрасно изучил, что обозначали мои упрямо поджатые губы, напряженно прищурился. Никаких побегов, никаких провокаций. И, наверное, я тебя очень сильно удивлю, но н а к о н у н е только твоя мнимая свобода, которой у тебя не было с рождения, н а к о н у честь рода и судьба всех земель. Рода. Твой жених не мужик с улицы, он уважаемый и весьма влиятельный лорд. Мало того, дальний родственник императора, и самое главное, что обряд обручения, проведенный между вами больше восемнадцати лет назад, не имеет обратной силы. Вы можете только пожениться. Вот только иногда свадьбы все же не случаются. Не знаю, что на меня нашло, но бесенок, проснувшийся во мне благодаря именно Матвею, сейчас владел не только моим разумом, но и моим языком. Например, по причине смерти одной из сторон. Он не выдал себя ничем, кроме резко с у з и в ш и х с я зрачков. Что за? За к а м е н е в г л о т н у л о Не может быть. Мысль была настолько дикой, настолько и л о г и ч н о й загадочной и безумно высокопоставленной второй желающий, желающий моей смерти. Почему? Глухо прошептав, сжала зубы. Я думала, хотя что я думала, банальный брак по расчету, причем искренне нежелаемый. Не только мной, но и женихом тоже. Почему он хочет моей смерти? У нас нет доказательств, что это именно он. Без труда выдержав мой полубезумный взгляд, телохранитель упрямо вздернул подбородок, отказываясь вслух признавать очевидное. Выгода? Скорее протест. Но почему? ты думаешь, что герцог спит и видит, что его женой будет слабая полукровка, не имеющая б e л т Бред! Бог мой, какой же это бред! Не выдержав, соскочила и заметалась по комнате. Первый пожелал уничтожить меня, потому что я была человеком. Второй выжелал уничтожить меня, потому что я стала ха-шарк. Где логика? п Рекращай м е л ь т е шить. Волком глянула на спокойного по сравнению со мной Матвейку и неожиданно для себя самой действительно остановилась. Объясни мне одну вещь, пожалуйста. Процедив, поняла, что таким тоном можно просить лишь у д а в и т ь с я и несколько раз вздохнула, чтобы унять злость. Почему он не прекратил попыток, когда стало понятно, что я больше не человек? Именно поэтому мы не уверены, что это он. Это может быть кто угодно. Но подозрения у вас есть. Они есть всегда. Параноики. Вздохнув еще несколько раз, в итоге более или менее успокоилась. Зачем зря себя накручивать? Хотя обидно было. Если это жених, то я не понимаю вот что. Не проще было все-таки жениться на мне, стать официальным наследником, а потом и предавить меня через денек другой. Типа сама со скалы сорвалась. Нет, я не понимаю. Резко обернувшись на звук открываемой двери, недовольно прищурилась. Дедушка. Я помню его слова о том, что он обещал прийти, но сейчас он не вовремя. Хотя... Скосив глаза на Матвейку, отметила, что он все понял без слов и уже уходит в свою комнату. Умный, дяденька. Арина, я не вовремя. И почему в этом вопросе мне чуется издевка? Разве может глава рода зайти не вовремя? Нет, все в порядке. Мы разговаривали о покушениях. Старательно унимая ненужные эмоции. Максимально вежливо улыбнулась и махнула рукой в сторону кресел и дивана. Их удобства мы с Матвеем уже успели оценить, и если бы не их темно-серая цветовая гамма, я бы, наверное, сказала, что мне все нравится. Цвет цветом, а комфорт был на уровне. Да. И что же? Матвей говорит, что до сих пор точно неизвестно, кто за ними стоит. с небольшим вызовом встретив изучающий мужской взгляд позволила себе едва заметную косую усмешку. Как думаете, кому выгодно от меня избавиться? Довольно многим. Пройдя до кресла и с удобством в нем устроившись, мужчина закинул ногу на ногу и переплел пальцы рук, обхватив ими колено. Не удивляйся так откровенно, переигрываешь. Я уверен, Аркада не допустил бы того, чтобы его дочь была глупышкой. К тому же ты так похожа на мать. Прищурив глаза, насыщенно синего цвета, при этом весьма успешно пряча под ресницами усмешку, мужчина буквально вынудил меня задать вопрос: Вы знали мою мать? Недолго. Как только стало известно, что она беременна. Они уехали. Почему? Кое кто узнал, что она не человек. Сколько бы я всех их не подозревала, но произнесенное все равно стало для меня шоком. Он знает? Закаменев не могла сказать ни слова. Если знает он, то что он, черт возьми, знает еще? Удивлена? Очень. Кое-как выдавив, прищурилась сама. На нее были покушения? Были. Кто? Неизвестно. Лжешь? Я ч у ю что ты лжешь, но не скажу. Не имею права обвинить тебя в лжи. Чего же ты хочешь от меня, граф? И чем же я на нее похожа? слишком многим. Я до сих пор стояла у окна, и он осматривал меня с ног до головы уже раз третий с момента, как устроился в кресле. Внешность, манеры, характер. Да, характером ты пошла в нее, а не в аркада. Подростковый максимализм. Это так называется. И когда же он успел это понять? Потому короткому промежутку времени за обедом? Какой загадочный демон? Неуверенно. м и с т и я Карденса утверждает обратное. О, не удержавшись, презрительно фыркнула. Так меня уже сдали? Целиком и полностью. Выдержав паузу, демон неожиданно для меня громко и заразительно расхохотался. Но я не против. Продолжай. Наследник имеет право на свое мнение. Мало того, наследник просто обязан иметь свое мнение. Пускай даже этот наследник будет им лишь до свадьбы. Узнала уже. Кивнула. И что планируешь предпринять? И такая загадочная усмешка последовала за этим вопросом, что мне тут же стало не по себе. Еще один игрок на мою голову. Что задумал дедуля? а Разве у меня есть варианты? Не поддамся. Я всего лишь девушка, послушная папенькина дочка, и у меня элементарно не может быть своего мнения. Расскажи мне сам. Будь любезен. Как ни странно, нет. Снова приведя мой внутренний мир в абсолютное противоречие, граф неожиданно резко встал и шагнул ко мне, разом высвободив больше двух десятков белт. Они были необычайно крупными и длинными, моментально заполнив с о б о ю все пространство вокруг мужчины, а их цвет... истине черный, с едва уловимыми фиолетовыми бликами, теми же самыми, что мелькали в его волосах, собранных в низкий хвост на затылке. Не боишься? Разговаривая словно сам с собой, он шагнул еще ближе, заставляя сжать пальцы в кулаки. Это Матвея я не боялась, деда же я не знала. А вдруг решит лично удавить отродье Шинсу до того, как оно станет по-настоящему опасно? А нет, боишься. Если хочешь и дальше оставаться к Хашарк, хотя бы внешне, следи за глазами. Именно они тебя выдают. Чем? Они меняются. Именно резкая смена цвета глаз выдает вас как ничто иное. О, -о, -о удивил очень сильно. у с и л ь контроль за эмоциями. Подойдя ко мне почти вплотную, дед наклонил голову, ощутимо подавляя не столько силой, сколько знанием. Не многие знают, что глаза Шинсу. Чернеют от страха и злости, но те, кто знают, многозначительное молчание и еще более многозначительная усмешка. Не пугай, пуганая уже. Хорошо, учту. Надеюсь. В следующее мгновение, убрав б е л т ы словно их и не было, мужчина отступил к окну и старательно рассматривая пейзаж, продолжил. А теперь о главном. Мы выявили три группы убийц, но явный заказчик лишь один. Это твой кузен. Витал глупый и избалован, а нерта слаб, распадался в л и я н и ю женщин. К сожалению, уничтожить в н у к а решившего избавить семью от слабого наследника, я не могу. Но косой взгляд через плечо и тихая Я уверен, наследником станет сильнейший. Уверен? Да ты мразь, дедушка! Заявлять мне в открытую, что выживет незаконный наследник, а сильнейший? Хотя в этом и есть суть демонов. Кха-шарк выживает и правит только сильнейший. Что ж. Значит, есть и еще как минимум двое желающих моей смерти? Не став заострять внимание на том, что, судя по его намекам, я всего лишь расходный материал, так же бездумно уставилась в окно. Верно. А есть предположения? Есть. Не поделитесь знанием? Чуть позже. Прием в честь наследницы, который состоится завтра. решит многое. Ненадолго уйдя в себя, демон резко кивнул каким-то своим неозвученным мыслям. Да, очень многое. Что ж, не буду мешать. Отдыхай. Увидимся за ужином. Отдыхай? Какое тут отдыхай? Проводив деда задумчивым прищуром, поняла, что дело пахнет тухлятиной. даже больше, чем я предполагала. Ловля на живца, как минимум, где я тот самый живец. Причем такой, которого не очень-то и жалко. Выживу, молодец, не выживу, значит не так уж и сильна, чтобы быть наследницей. А желающих, как я погляжу, что в убийце, что в наследнике, вагоны, маленькая тележка. Не заметив, как начала задумчиво грызть ноготь. Поморщилась и сплюнула случайно откушенный кусочек. Тфу ты! Давно я за собой такого не замечала. Так, надо взять себя в руки. Матвейка! Крикнув, подождала несколько секунд, но он не шел. Сладким звать больше нельзя, а поэтому, дорогой! И давно. Резко открыв дверь, Матвей явил мне свою недовольную моську. Да ты вообще бесценный, причем абсолютно. Хмыкнув, махнул а рукой на дверь, через которую минуту назад вышел дед. Все слышал? Конечно. Это моя работа. И что думаешь? Он в своем праве. Если тебя возмущает его позиция, наследник обязан быть сильным. Даже когда на него открыта травля. Если на него открыта травля. Значит, где-то он дал слабину. Какая интересная точка зрения! п р е з р и т е л ь н о скривив губы, позволила себе лишь секунду н а п о д о б н о е п р о я в л е н и е чувств, а затем постаралась стать как можно бесстрастнее и четко поставленным властным голосом, и откуда что берется, заявила: "Матвей, мне нужна твоя помощь".